Еще раз похищена. Когда Барбара Хардинг с Миллером впереди и с Венсеном позади себя последовали за нагруженным провизией отрядом, семь темных теней выпрыгнули из леса и бесшумно последовали за ними. Около полумели прошел отряд по узкой дороге без всяких происшествий. Терье подходил к карьергарду, обменивался несколькими словами с девушкой, а затем опять спешил вперед к голове колонны. Миллер шел не более чем в 25 футах от идущего перед ним матроса, а мисс Хардинг и Свенсон следовали за ним на расстоянии 6 футов друг от друга. Вдруг, без всякого предупреждения, Свенсон и Миллер одновременно пали, пронзенные копьями. В ту же минуту мускулистые руки схватили Барбару Хардинг и зажали ей рот. Все было совершено так быстро и так бесшумно, что девушка несколько минут не могла прийти в себя и понять, что с ней случилось. В темноте она не могла различить лица своих похитителей и, естественно, предположила, что это была партия шкипера Симса, заметившая заговор и решившая помешать им. Но она начала сомневаться в правильности своего предположения, когда ее похитители свернули от берега в самую гущу джунглей. Когда они вышли на небольшую прогалину, освещенную луной, Барбара Хардинг убедилась, что ни один матрос полумесяца не находился среди ее новых похитителей. Барбара не напрасно много путешествовала. На земном шаре было немного рас и наций, история которых прошлое и настоящее не была бы ей хорошо знакома. Поэтому то, что предстало перед ее глазами, исполнило ее изумление. Она находилась в руках людей, которые казались японскими воинами 15 или 16 столетия. Барбара узнала характерные средневековые доспехи и вооружение, старинные шлемы, оригинальную прическу древних японцев. На поясах двух из ее похитителей висели мрачные трофеи. При свете луны она распознала, что это были головы Миллера и Свенсена. На девушку напал безумный страх. До этого времени она считала, что хуже ее судьбы быть не может. Но очутиться во власти этих странных воинов Средневековья, конечно, еще ужаснее, чем быть в лапах шайки Симса. Если бы несколько дней тому назад ей сказали, что она сама пожелает вернуться обратно на полумесяц, это показалось бы ей невероятным, а между тем, теперь она именно этого и желала. Бесшумно двигались в темноте ночи молчаливые коричневые люди, пока, наконец, они не подошли к небольшой деревне, укрывшейся в узкой долине в стороне от морского берега. Жилища были наполовину врыты в землю и напоминали пещеры. Верхние стены и соломенные крыши едва поднимались на 4 фута над уровнем воды. Там и сям между жилищами виднелись сараи на сваях. В одну из этих смрадных грязных берлог внесли Барбару Хардинг. Она чутилась в полутемном помещении, в котором спало несколько туземцев и женщин. Вокруг них лежали и сидели в самых разнообразных позах пестрая куча грязных желтых детей, собак, свиней и кур. Это был дворец Даймио Оды Иоримото, правителя острова Иоака. Как только они вошли в жилище, оба самурая, тащившие Барбару, удалились, и она осталась одна с Оды Иоримото и его семьей. В середине комнаты с потолка свешивалась полка с кучей отскобленных черепов. В задней стене темнела дверь, которая, очевидно, вела в какое-то другое помещение. Девушке не дали подробнее осмотреть ее новую темницу, едва самурая покинули комнату, как Ода и Аримото приблизился к ней и схватил ее за руку. «Идем», — сказал он на языке, настолько напоминавшим современный японский язык, что девушка его поняла. Сказав это, он потащил ее к высокому ложу, стоявшему у одной из стены комнаты. В его узких глазах светился сладострастный огонь. Когда Терье понял, что Барбара Хардинг исчезла, он сразу подумал, что это дело рук Уорда и Симсы. Остальные согласились с его предположением, и только Байрон проворчал, что тут что-то не так. Однако все решили опять спуститься к бухте, соблюдая величайшую осторожность, потому что каждую минуту ожидали нападения со стороны часовых, которые, вероятно, подстерегали их. Но, ко всеобщему удивлению, они достигли бухты благополучно И когда они, крадучись, подползли к лагерю, то увидели, что он был погружен в такой же мирный сон, как и несколько часов тому назад. Отряд молча повернул обратно и снова забрался на скалы. Терье и Билли Берн шли в арьергарде. «Что вы об этом думаете, Берн?» — спросил француз. «Если вы хотите, чтобы я сказал напрямик», — ответил Билли, — «так я думаю, что вы об этом знаете гораздо больше, чем говорите, только прикидываетесь. Что вы хотите сказать, мой друг?» — вскричал Кирье, страшно удивленный словами Билли. — Выскажитесь? — Что ж, понятно, выскажусь. — Думаете, что я вас испугался? Чего ради отрядили вы этих двух Миллера и Свенсена охранять девку, как не для какой-нибудь вашей штучки? — Оба не из нашей компании, вот вы их и выбрали. Подкупили их, чтобы они задались трикача с девкой, а потом и вы удерете к ним, а мы, как дураки, останемся на бабах. — Думали, что нас так легко провести, да? «Эх вы, размазня!» Байерн сказал Терье, и легко было заметить, что он только большими усилиями воли сдерживал свой гнев. «У вас, может быть, и есть причины подозревать каждого, кто находился на полумесяце. Я вас даже не осуждаю, но я хочу, чтобы вы запомнили то, что я вам сейчас скажу. Было время, когда у меня действительно было намерение оставить вас на бабах, как вы выражаетесь, но это было до того дня, когда вы спасли мне жизнь». С этих пор я всегда был с вами честен и в поступках, и в мыслях. Даю вам слово человека, чье слово что-нибудь дозначит. Я с вами играю сейчас в открытую, за исключением одного пункта, да и тот я от вас не скрою. Я правда не знаю, где мисс Хардинг, правда не знаю, что случилось с ней, Миллером и Свенсеном. Теперь относительно того пункта, о котором я упомянул. В самое недавнее время, продолжал он, я круто изменил свои намерения относительно мисс Хардинг. Сперва я желал получить ее деньги, как и остальные, в этом я должен сознаться. Теперь я этого не желаю. Я намерен воспользоваться первой возможностью вернуть мисс Хардинг в цивилизованный порт невредимый и не потребую в награду ни гроша. Почему произошла во мне такая перемена? Это уж мое личное дело. По всей вероятности, вы бы не поверили искренности моих мотивов, если бы я их открыл вам. Я говорю вам все это только потому, что вы обвинили меня в двойной игре. Я не хочу, чтобы человек, который спас мне жизнь, рискуя своей, имел малейшее основание подозревать меня в нечестности по отношению к нему».